Глава седьмая И все-таки нужно придумать имя. Натягивая поводья, я посмотрела на приглаженную гриву старой лошадки, которая едва поспевала за лошадью Персиваля. Размышляла о том, что ждет меня впереди. Но пока имя может быть, звездочка? Одну из наших лошадей в хорвилл холле так зовут. Подойдет ли это имя старой клячья, я не знала но и звать ее просто «лошадкой» тоже не хотелось. Решив, что назову ее звездочкой, я мысленно улыбнулась. Но счастье мое было скоротечным. Дом. Родной, милый дом, который я покинула почти месяц назад и по которому уже безмерно тосковала. Интересно, как там поживают матушка и отец? Чем занимаются младшие сестры, Хотя тут и гадать не нужно. Близняшки поступают в Академию, и, скорее всего, сейчас все их силы направлены на будущую учебу. И немного на шалости, без которых те явно не могут обходиться. Алисия, для которой я везу письмо, работает в частной адвокатской конторе. И вот-вот сама станет адвокатом. И Вонна тоже готовится к учебному году. Она работает вот уже несколько лет в школе Леди Эванс, преподает бытовую магию для юных леди. И только я живу без цели. Из-за моего проклятия мне не удалось обучаться в школе. И все знания я получала благодаря наемным учителям и отцовским книгам. Кое-чему меня обучали старшие сестры, но этого все равно было мало. Став ученицей Лорда Блэка, я это очень хорошо поняла. Он то и дело поправлял меня, показывал новые приемы и заклинания. А я впитывала знания как губка. «Надеюсь, что проведенное время в крепости, вдали от родного дома, даст мне не только новое знание, но и цель». Об этом я написала в письме для Лиз. Также я рассказала в подробностях, как добралась, как устроилась. Вот только некоторые детали мне пришлось опустить. Например, то, что лорд Блэк жил едва ли не отшельником в старой военной крепости. В его доме были слуги, Но Лис не стоит знать, что все функции выполнял только Персиваль. Еще и не упомянула, что для меня выделили койку в казарме. Сестра бы точно не выдержала такого откровения и примчалась бы на выручку, если бы только узнала, что спать мне приходится на ржавой кровати и соломенном матрасе, а мыться в каменной купальне в подземелье. А еще я не упомянула о том, что нечто странное творится в крепости». Я все еще была уверена, что лорд Блэк и Персиваль что-то скрывают от меня. Вчера я не видела преследующих теней или пугающих завываний ветра под крышей. Но то самое чувство беспокойства, что зародилось во мне, так и не угасло. Была, правда, еще деталь, которую я написала в письме очень скупо. Лорд Блэк. На самом деле я очень долго думала, как рассказать Алисе о нем. Уверена она выпытала у лорда Кейна некую правду о маге, но знала ли Лис, что лорд Блэк был жнецом? Думаю, сестре не все нужно знать, иначе она соберет всех сестер и отправится сюда, чтобы вызволить меня из рук безумного мага. Ох, и во что я ввязалась? Звездочка дернулась, и я едва не выпустила из рук поводья. Поторопитесь, Леди, проворчал Персиваль лошадь которого удалилась уже на приличное расстояние, и слуге пришлось повышать голос, чтобы докричаться до меня. «Я вас ждать не обещался!» И с этими словами Персиваль пришпорил свою лошадь и скрылся за поворотом. «Ну уже поторопись!» Мне пришлось уговаривать звездочку перестать мечтательно крутить сонной мордой по сторонам и, наконец, двинуться в путь. До городка оставалось совсем немного — И это время мне было необходимо, чтобы отправить письмо для сестры и сделать несколько покупок. Отправляясь в дальнее путешествие, я не знала, надолго ли останусь здесь, поэтому кое-какие вещи не смогла взять с собой, чтобы не перегружать багаж. И как моим сестрам удается путешествовать налегке, не понимаю. Наконец-то, выбравшись из леса, мы оказались в городке. Конечно же, за те три дня, что прошли с тех пор, как я побывала здесь, ничего не изменилось. Но я будто видела Мэнланд впервые. Небольшие дома с множеством окон, украшенных резными ставнями. Широкие улочки, высокие деревья, упирающиеся макушками, казалось бы, прямо в низкие облака. А поодаль — та самая крепость, скрытая от постороннего человеческого глаза. Я еду за товаром к местному фермеру сказал Персиваль, поравнявшись со мной. «Возвращаться буду примерно через час. Вы же успеете!» Быстро закивав, я услышала какое-то бурчание, вырвавшееся изо рта слуги, и тот, больше ничего не говоря и даже не взглянув в мою сторону, пришпорил лошадь. Я же осталась на месте, посматривая то на удаляющегося слугу, то на самое приметное здание в городке. Это была почта, в которой также располагалась гостиница И магазинчик. И владела ей уже знакомая мне мисс Минна Уолтер. Я ее нашла, когда входила в здание почты. Звездочку оставила у входа, набросив поводье на деревянный крепеж. Лошадь, кажется, была довольна, что ее больше никуда не заставляют идти. О, леди Дарби, воскликнула мисс Уолтер, спускаясь по лестнице, когда услышала миниатюрный колокольчик, предупреждающий о приходе гостя. «Поверить не могу своим глазам. Вы вернулись. Я ждала вас еще в тот же день, когда вы отправились в крепость». Она тараторила безумолку, и мне даже отчасти понравилось, что хоть кто-то беспокоился обо мне. Но, с другой стороны, она помнила мое имя, знала, куда я отправилась, и могла начать задавать неудобные вопросы. «У вас все в порядке?» — нахмурившись, она оглядела меня с ног до головы. Наверное, ожидала увидеть следы борьбы с дикими животными, которых я, кстати, так и не встретила в лесу, хотя местные жители успели меня запугать в день приезда. «Благодарю, мисс Уолтер, со мной все в порядке». «Ох, что же мы стоим-то тут!» И вновь она воскликнула, взмахнув руками. «Проходите сюда. Я могу угостить вас чаем. Вы, наверное, устали с дороги?» Я с опаской взглянула на мисс Уолтер, Опять же, ее забота могла быть приятной, если бы я не понимала, она хочет знать, где я все это время пропадала. Точнее, она уже догадалась, что я все-таки поселилась в крепости. Но вот что творилось за ее дверьми, волновало скорее всего всех жителей Мэнленда. Благодарю, но я хотела бы отправить письмо. И в качестве доказательства достала подготовленный и запечатанный конверт. Надеюсь, здесь относятся со всей серьезностью к частной переписке и никто не осмелится вскрывать конверт. И вновь во мне говорил страх, что кто-то узнает правду о средней дочери лорда Дарби, особенно о ее проклятии. «Письмо?» — удивилась мисс Уолтер. «О, конечно, мы отправим его, как только приедет почтовая карета. Но я не обещаю, что это случится так скоро, как хотелось бы. Понимаете, чем ближе зима, тем реже к нам могут добираться почтальоны». «Неважно». Лишь бы письмо было точно отправлено. И я улыбнулась, наблюдая, как хозяйка стала оформлять конверт, в итоге сложив его в общую коробку. «Конечно, конечно!» — закивала хозяйка. «Не беспокойтесь, леди Дарби, с вашим письмом будет все в порядке». Я тихонько выдохнула, но расслабляться еще слишком рано. «А еще я хотела бы осмотреться в вашем магазине и кое-что прикупить». Мисс Уолтер наконец-то оторвалась от записей Взглянула на меня. О, значит, вы не остаетесь здесь. Теперь настала моя очередь удивляться. То есть, я хотела сказать, замялась она, и ее пухлые щеки покрылись пятнами румянца. Я думала, что вы вернулись и останетесь жить здесь, ведь в крепости. В общем, я не думаю, что там может проживать молодая леди. Совсем одна, вы же понимаете. И она подмигнула, давая мне понять, что даже в этом маленьком городке. Есть правила приличия, которым приходится следовать всем добропорядочным леди и лордам. Особенно, когда это касается молодых и незамужних девиц. И мне нужно срочно что-то придумать, пока моя честь не пострадала. Жаль, что я не подумала об этом заранее. Но брать с собой служанку означало выдать себя. Нанимать кого-то здесь — еще больший риск. И тем более я не знала, как воспримет мое появление лорд Блэк. «А что говорить о слугах?» «Ох, как бы на моем месте поступили сестры. Алисия и Вонна скорее всего, признали бы правду. Но тогда я рискую быть опозоренной и оказаться в ловушке правил». «А как бы», — ответили Кристина и Селина. «О, нет, я возвращаюсь в крепость. Не волнуйтесь за меня», — и одарила мисс Уолтер сладкой улыбкой. «Я забыла совсем вам сказать. Я кузина лорда Блэка». Оказывается, лгать не так уж и сложно, особенно когда от этого зависит твоя судьба. Теперь-то я понимала Алисию, когда той пришлось бороться с мнением общества и пытаться избежать навязанного брака. «Кузина?» Я часто закивала, молясь, чтобы мисс Уолтер поверила мне и разнесла эту весть по всему Мэнленду. Чем меньше будут задавать вопросов, тем проще мне избежать проблем. «Мой муж погиб», затараторила я, выдумывая на ходу слезливую историю, которая должна растопить сердце этой женщины. А так как у меня больше никого не осталось, мне пришлось обратиться к кузену и просить его о помощи. «Понимаете, мой муж был игроком, и мы всего лишились, а после он погиб», — зашептала я, надеясь, что в этот момент выгляжу как нельзя убедительно. Что-то подобное я читала в какой-то книжке, которую нашла у старших сестер. Подобными глупыми романчиками Они зачитывались в тайне от матушки, которая считала, что от подобной низкой литературы ее дочери напрочь лишатся ума. Ох, бедняжка! вымолвила мисс Уолтер, и на ее глазах собрались бусинки слезинки. Что же, совесть меня пока не мучила, зато история получилась достойной. Так чего же мы тогда ждем? взмахнула она руками, словно птица крыльями. Идемте со мной и подберем вам все необходимое. А если что-то не найдем то я знаю мастериц, которые с удовольствием помогут вам и с гардеробом, и с прочими мелочами». Я мило улыбнулась и поблагодарила мисс Уолтер, но внутри как-то все похолодело. Не хотелось бы привлекать к себе лишнее внимание, особенно тех, кто мог не поверить в мою слезливую историю. Но, положившись на мисс Уолтер и на ее связи в местном обществе, я позволила отвести себя в магазинчик, где приобрела практически все необходимое мне на то время, которое я планирую провести в крепости под опекой у своего вымышленного кузена. Надеюсь, слухи не доползут до лорда Блэка. Не уверена, что он будет рад обрести кузину в моем лице. Но я слишком поздно поняла, что мне стоило опасаться не мисс Уолтер, которую так тронула моя история, что она даже сделала мне скидку на товары из ее магазина, а той немолодой леди, что прибыла в Ландо, управляя им на манер столичных модниц. С ней мы столкнулись в дверях, когда я выносила сумки с товаром, собираясь те привязать к седлу моей звездочки. Обменявшись любезными приветствиями, женщина прошла в здание почты, а я прикрепила сумки и забралась в седло, надеясь, что персь не уехал без меня. Ох, если бы я только знала, что именно произойдет, то, возможно, загадочное существо из крепости меня не пугало бы так сильно.